Благодаря последнему обстоятельству она была чрезвычайно ценным сотрудником для издательства, где сознание дела редактировало переводы с множества языков. Там же ей подбрасывали переводы писем читателей и документов, если не требовалось печать присяжного переводчика. В издательство её пристроило тётка Миланья, и из-за этого девушка долгое время Не могла получить заработанных денег, ибо они поступали на банковский счёт тётки. Только через год Доротка осмелилась взбунтоваться. Заработав тайне отёта деньги, открыла свой счёт в банке и, воспользовавшись случайным отсутствием Мелангии при подписании очередного договора с издательством, потребовала перевода гонорара на свой, а не на тёткин счёт. Издательство это было только на руку. Их уже давно контролёры замучили вопросами, почему это зарабатывает деньги пани Павляковская, а получает их пани Гжессинская. Теперь всё стало на свои места. Дома, разумеется, разразился жуткий скандал, но дородка держалась твёрдо вместе с тем, выразив готовность вносить свою долю в домашние расходы, что несколько смягчило гнев тёток. Впрочем, доля её оказалась столь велика, что для неё самой уже мало что оставалось. Денег в доме всегда не хватало. Фелиция была скуповатай, хотя всячески это скрывала. Пенсию получала неплохую, к ней добавлялись поступления от акций какой-то фирмы, тщательно скрываемой от сестёр. Проценты от выгодно помещённых в коммерческом банке сумм Сколько Филиппа получала, никто не знал. Она же сама утверждала, что ничтожно мало, приходится на всём экономить. Миланя зарабатывала неплохо и не скрывала этого, но находясь в состоянии непрекращающейся войны со старшей сестрой, на постоянные расходы по дому давала не больше Филиппе, предпочитая на накопленные денежки время от времени покупать что-нибудь ценное для себя. Манто, например, или золотые часики. Как и старшая сестра Милане тоже считала ведущую хозяйство среднюю сестру Сильвию законченной, неизлечимо расточительной идиоткой. Одерживать в порядке собственный дом было очень накладно. То одно, то другое нуждалось в постоянном ремонте: крыша, водосточные трубы, Система водопровода и канализации, окна, двери и тысячи других вещей, не говоря уж о налогах на недвижимость. Две сестры дрожали над каждым грошем. Третья же той делами мимоходом информировала: кран в нижней ванной опять протекает, чайник прохудился, балконная дверь не закрывается. Эй, принцесса, ужин на столе. Зарала снизу тётка Миванья, повисив полотенце дородком спустилась вниз, так и не приняв решения относительно присяжного переводчика. "Принеси соли и перец", приказала тётка Сильвия, усаживая за стол. "Ну что, скажем ей?" "Да скажем. Скажем", проворчала Мелания. "Ну как у тебя язык чешется?" Так ведь и её ж опасается. Ну и что? Не успеет узнать. А где письмо? Какое письмо? Да от Вайцеховского же, идиотка. А? -а, -а, -а, -а, -а, -а. От Вайцеховского. У меня его нет. Фелиция забрала. Тут Даротка вернулась из кухни с перцем и солью и села на своё место за столом. Милания тоже собиралась сесть, но услышав ответ сестры, замерла. Сумас сошла? Дала Фелиции письмо? Считай, пропало. И громко позвала Фелиции: "Я особое приглашение тебе требуется. Сама же кричала, я есть хочу. И захвати письмо Вайцеховского". Тем временем Фелиция, сосредоточенно нахмурившись, перебирала бумаги, наваленные на столик в прихожей. перешла в столовую, порылась в куче бумаг на журнальном столике. Беспомощно глянула. Хм, не знаю, куда оно подевалось. Наверное, как кто-то из вас взял, а может, Дородка? О каком письме вы говорите? Не поняла Дородка. Да нет же. Я видела письмо, унесла ты. напомнила старшей сестре Сильвии. И что я с ним сделала? поинтересовалась Фелиция. Да куда мне знать? Я в кухне осталась. Ну и что? Могла из кухни видеть, куда я его положила. Мне казалось вот на этот столик. Должно быть, Милан я прикармнила. Милан этим временем уже села за стол и взяла в руку вилку. Отвежись. Зачем ты его вообще брала? что бы прочитать ей хидно информировала Фелицие отчаявшись найти письмо она тоже села за стол зачем не унималась Милания ведь уже прочла собиралась наизусть его выучить читала не я а Сильвия а сама знаешь если это дурын достанет читать вслух ни слова не поймёшь сложные ох и ахи узнаешь возмутилась Сильвия знаю знаю И слух у меня пока слава богу. Кроме дурацких восклицаний и призывов ко всем святым в купе с Матерью Божьей, я ничего толкового не услышала. А уверена, в письме не было ни святых, ни Богородицы, ни всех твоих ахов. Правильно. Зато была конкретная информация. А теперь из-за твоего склероза мы ничего не узнаем. Гиптела Смелани. Как всегда, письмо потерян с концами. Нет, нет. Я с тобой спячу. От склеротички слышу, огрызнулась Фелицицы. Письмо я положила на видное место. Это ты, как всегда, куда ты его сунула? Как же, как же? Делать мне ничего, только твои бумажки прятать. Это не бумажка. И не моя она, а общая. А такая милая привычка у тебя есть, есть. Перес Танки ссорится за ужином, прикрикнула на сестёр Сильви. Ну, можно это отложить на потом. А ей всё равно скажу. Таротка, тебе пришло письмо. Таротка слегка встревожилась, она уж давно привыкла к тому, что все её письма тётки вскрывали и прочитывали, поэтому избегала переписки личного характера. служебная корреспонденция не предоставляла тёткам материала для издевательств. Девушка позаботилась о том, чтобы банковские извещения не присылали ей на дом. Так что было спокойно, но счёт-а вот теперь пришло явно какое-то нетипичное письмо и неизвестно, чем ей это грозит. И что? Осторожно поинтересовалась девушка. "Это твоя тётка? немедленно его где-то посеяло. Не преминула опустить шпильку мелангия. Во-первых, не сразу, с достоинством нэчелофилицы. А, да, разумеется, после необреженного прочтения. Читать надо внимательно, а не небрежно, наставительно заметила Филицы. Вообще не следовало читать расписьмо, адресованном мне. тихо пробурчала доротка Миланге, разумеется, услышав: "А, наша принцесса изволит гневаться. Тайные переписки, не так ли? Молодая ещё заводить тайны". Разумеется, Сильвия тут же её поддержала: "Ты ничего не должна скрывать от нас. Мы несём за тебя ответственность. Это было письмо от полцыховского". Говорит тётка, потянулась За следующим куском рыбы, который сорвался с вилки и шмякнулся на скатерть, Сильвия попыталась с помощью ножа и вилки положить его на тарелку, но лишь разломала кусок на мелкие части и размазала по скатерти. Манезикаб ещё добавила и издевательски посоветовала сестре Миланье: "Маленький пятно тебя не устроит, обязательно надо было развести на пол скатерти". Вот же лежит лопатка. Ну зачем было вилкой цеплять? Ну кто так делает? Не знаю я никакого войцуховского, одновременно с тёткой произнесла Доротка. А кто это? Твой крёстный, Россией напроинформировала Сильвия, пытаясь заслонить тарелкой пятно на скатерти. Доротка не поняла, к кому относилось последнее слово Сильвии. Неужели Крёстный тётке Миланге имеет нехорошую привычку цеплять рыбу вилкой, не пользуясь специально предназначенной для этого лопаткой. Миланге захихикала. Открыла была рот, но ничего не добавила, зато тётка Фелиция сочла нужным поправить Сильвию. Не крёстная, крёстная. Что крёстная? Не поняла доротка. И почему её фамилия Вайцеховский? Должно быть Вайцеховская. Да нет. Двоя крёзная вовсе не Вайцеховская, и уж тем более не Вайцеховский. У него какая-то другая фамилия. Это письмо прислал Вайцеховский.